Рен. Глава 39. Рен сидела под деревом во фруктовом саду, хмуро глядя на ключ у себя на коленях, когда услышала шаги позади себя. Она забрала ключ у Селесты всего несколько минут назад, проскользнув через тенистые сады и обогнув восточную стену, чтобы её не заметили ни бродящие гевронцы, ни их звери. Никто, кроме него. Даже если это было опасно не только для неё, но и для Розы, которая мастерски играла свою роль на празднике, Рен втайне надеялась, что Тор найдет ее сегодня вечером. Безрассудная ее часть все еще жаждала его общества, желала его прикосновений. Она откинула голову назад при звуке его приближения. Кончик ее косы задел траву. «У меня было предчувствие, что рано или поздно ты меня обнаружишь». Она осмотрелась, чтобы убедиться, что они одни. Но солдат был осторожен, гораздо более осторожен, чем она. Тор наблюдал за Рен от каменного входа, положив одну руку на хрустальную рукоять своего меча. Сегодня вечером Тор был одет в полные гевронские регалии, воротник его темно-синего мундира был отделан бархатистым серым мехом. Эльска стояла рядом с ним. Полуночная луна превратила белизну ее шерсти в мягкое мерцающее серебро. — Что ты делаешь здесь одна? — тихо спросил он. — Где мне еще быть? — также тихо спросила Рен. Они оба знали, что в Аннадоне для неё нет места, по крайней мере, пока. «Мы с сестрой не можем танцевать с Анселем одновременно», — продолжила она, отдирая кору. Рядом с золотым ключом Радборна у неё на коленях лежала полоска розового дерева, почти идеальная имитация, похожая, но недостаточная. «Думаю, тогда игра закончится». «Сегодня ты выглядишь по-другому», — отметил Тор, осматривая её. Рен была одета в свою старую рубашку и облегающие брюки, те самые, которые она спрятала в комнате Розы в свою первую ночь в Аннадоне. На лице не было косметики, а волосы заплетены в простую длинную косу. Сегодня красота не имела для неё значения. Ей нужно было двигаться быстро и свободно. «Теперь ты действительно обнаружил настоящую меня». С этими словами она тряхнула косой, игнорируя нежеланный проблеск смущения. «Тебе нравится то, что ты видишь?» «Всегда», — ответил Тор. рэн сдержала улыбку. «Ты снова колдуешь». В его голосе послышалась нотка осторожности. Когда он вошёл в сад, его волчица мягко ступала рядом с ним. «Покажи мне». «Скажи, пожалуйста». Он сел на корточке рядом с рэн и её поразила свежесть его альпийского запаха и воспоминания, которые он вызвал. Она пыталась не думать о нём без рубашки в библиотеке, прижимающимися губами к её губам, «Пожалуйста», — сказал он низким, ракочащим голосом. От этих слов по спине рэн пробежала дрожь. Она искоса посмотрела на Эльски. «Я не хочу, чтобы твоя волчица меня съела». Тор потрепал волчицу по голове. «Она просто любопытная». «Как и её хозяин». «Да». «Ладно», — согласилась рэн «Но только потому, что мне хочется покрасоваться». Губы Тора дрогнули. «Я рад, что ты чувствуешь себя собой». «Тихо». Она закрыла глаза и пыталась сдержать улыбку. «Мне нужно сосредоточиться». Он замер так быстро, что Рен даже подумала, не растворился ли он в воздухе, пока не услышала, как Эльски принюхивается рядом с ним. В одной руке она держала полоску коры, а в другой — золотой ключ. Предлагать землю в обмен на заклинание — это одно, но лепить что-то из земли — совсем другое. Это был более сложный вид заклинания. Она начала шептать, чувствуя, как щупальцы ее магии собираются у нее в ладони. Чары начали действовать, скручивая и сгибая кору, пока она не приняла форму ключа. Рен резко открыла глаза и нахмурилась. «Шипящие водоросли!» Тор выхватил из ее руки ключ из розового дерева. Он провел по бороздкам подушечкой большого пальца. «Зубчики слабые. Они должны быть...» «Я знаю!» — вздохнула Рен. «Заклинание идеально». По какой-то причине моя магия стала сильнее, чем когда-либо. Но глупое дерево не держит чары. Она сжала золотой ключ в кулаке, пока у нее не заболела ладонь. Я не понимаю, почему это так трудно? Серьезно, кора слишком мягкая. Тор поправил меч и сел на траву, вытягивая ноги, пока его бедро не коснулось ее колена. эльски прошлась один раз по кругу, прежде чем положить голову ему на колени. «Не важно, сколько раз ты попробуешь». «Дерево не будет держать форму». Рен бросила на него сердитый взгляд. «Это самое крепкое дерево в Иоанне. Будет?» Тор скрестил лодыжки. «Не будет». «Неважно», — «Не важно, пробормотала она. «Что ты вообще понимаешь?» «Я понимаю разницу между деревом и металлом». Он выхватил ключ из её руки. «Я знаю, что этот ключ открывает дверь в западную башню. И я знаю, что он принадлежит дыханию короля. Он носит его на шее». Рен пришлось скрыть своё удивление. «Действительно, табунчик Он улыбнулся ей, и неожиданность этого, жемчужный блеск его зубов и широкая улыбка чуть не сбила её с толку. Листья деревьев зашелестели от порыва ветра, позволив осколку лунного света проскользнуть сквозь них. Они сидели в круге света, оценивая друг друга. «Значит, ты следил не только за мной?» произнесла Рен. «Теперь я и в половину не чувствую себя такой особенной». Тор перевёл взгляд на белые стены Аннадена. аларик отправил меня присматривать за Анселем, но больше всего он не доверял дыханию короля. В их переписке он показался ему взволнованным и отчаявшимся. А мужчине, который не обладает полным контролем над собой, нельзя доверять. Твой король удивительно наблюдателен». «Черта гевронцев». «Пусть и целиком и полностью отвратительная», — извительно добавила рэн «Ты знаешь, что он ходит там без рубашки?» «Возможно, это еще одна черта гевронцев». Смех Тора был хриплым, опасным, и рэм снова провалилась в воспоминания об их поцелуе, в ее руках, скользящих по его обнаженной груди, его губах, стонущих ее имя, когда он... «Прекрати!» Она быстро собралась с мыслями, но солдат ухмылялся, глядя на нее, словно он мог прочитать ее мысли. Было достаточно рискованно, что он вообще был здесь с ней. Она не могла позволить сегодняшнему вечеру зайти дальше этого. Она прочистила горло. «Значит, ты прибыл в Иоанну, чтобы наблюдать за Радберном, и каким-то образом вместо этого начал следить за мной. Я нашёл новое занятие. Преследовать меня? Хотеть тебя». Щёки Рен вспыхнули. «Проклятие!» Рен резко отвернулась. «Я не могу сегодня думать об этом!» Она быстро оторвала от коры ещё одну полоску. Тишина нарастала, пока Рен не почувствовала, что может щелкнуть по ней пальцем. «Прекрати!» — прошепела она. «Я чувствую, как ты думаешь об этом!» «Рен, я не могу остановиться!» Она откинула волосы с лица. «Мужчине, который не обладает полным контролем над собой, нельзя доверять Тор!» Тор вдохнул. «Что ж, хорошо!» Его взгляд упал на золотой ключ, и затем совершенно другим тоном он произнес... «Значит, ты пришла за дыханием короля?» Рен повертела кусочек коры в руках, почувствовав облегчение от смены темы. «Сначала я собираюсь освободить его заточенную в клетке птицу», сказала она, подумав о лице в окне башни. «Когда я помогу его провидице выбраться, Радборн потеряет связь с будущим и любыми проблесками того, что может с ним случиться. Затем я собираюсь разрушить его драгоценную репутацию». Она сжимала ключ в кулаке до тех пор, пока зубчики не впились в её ладонь. А после этого я собираюсь отправить его прямиком в ад. За заговор против ведьм Орта? Да. Рен на мгновение замолчала. Из-за убийства моих родителей 18 лет назад. Её голос стал жёстким. Она слишком хорошо осознавала обострённое внимание солдата и то, как он внезапно сжал челюсти. «Эане, пора узнать правду». «Мне пора освободить эту страну от его цепких, жадных рук!» Она подумала о сестре, одетой в эти нелепые полоски меха, как она танцевала за свою жизнь. «Мне пора освободить розу!» «Я не знал, что он убил ваших родителей!» Торт тщательно контролировал голос, но его глаза горели тихой яростью, серебряные полосы, как молния, прорезали грозовые тучи. Эльски подняла голову с его колен, как будто почувствовала перемену в поведении хозяина, почувствовала, как внутри него назревает буря. «Завтра вся Айана узнает об этом». Рен посмотрела на деревья, стараясь не обращать внимания на приближение собственной боли. Сквозь колышущиеся ветви она увидела западную башню Анадена, устремлённую к звёздам. «Но сначала мне нужно попасть в ту башню». Тор поднял деревянный ключ. «Только не с этим». — Мне правда нужно напоминать тебе, что ты — солдат, а я — чародейка, — с раздражением сказала Рен. Он швырнул искорёжный ключ в деревья. — Тогда произноси своё заклинание, ведьма. Так Рен и сделала. Снова и снова и снова. Тор наблюдал за её работой так тихо, что она совершенно его не замечала бы, если бы не жар, исходивший от его тела. После ещё шести неудачных попыток она снова откинулась на траву. Девушка чувствовала, как гевронские барабаны стучат в земле, как часы, у которых заканчивается время. Тор посмотрел на неё. «Тебе нужна моя помощь?» «Нет», — ответила рэн и села. Она отбросила с лица волосы. «Ладно, да». Он ухмыльнулся. «Скажи, пожалуйста». Она не понимала, хотела ли ей поцеловать эту ухмылку или же стереть её с лица. «Пожалуйста». Тор оторвал верхнюю пуговицу на своём мундире. Сердце рэн подпрыгнуло, но теперь солдат был занят. Это гевронское железо, крепкое, как сталь, и добытое прямо из земли. Он вложил её в ладонь рэн и она сделала вид, что не заметила, как её пальцы начали покалывать под его. — В этот раз не думай о дыхании короля. Твоя ненависть затуманивает разум. — Как ты понял, что я думала о глупом насмешливом лице Радберна? потому что я могу читать тебя как книгу». «Ты можешь читать?» Он пристально посмотрел на неё. «Ты только болтаешь, ведьма». «Правда? Смотри». рэн сжала пуговицу в ладони. Золотой ключ Радберна лежал в другой руке. Она выдохнула, сосредоточившись теперь на ритме своего сердца. Она почувствовала, как оно оттрепещет у пуговицы Тора. Её кожу начало покалывать». Магия текла сквозь неё, покидая одну руку и скапливаясь в другой. Тор направлял её дыхание своим собственным, и на этот раз, ещё до того, как она открыла глаза, рэн поняла, что заклинание сработало. Она ухмыльнулась, подняв оба ключа к лунному свету. Один серебряный и один золотой. «Вот, смотри, близнецы!» «Пожалуйста», — сказал Тор. рэн подмигнула ему. «Моё заклинание — мой триумф!» Геврониц усмехнулся. «Мне нравится этот звук», — добавила она и поднялась на ноги. «Тебе стоит издавать его почаще». Тор тоже встал. Он отшвырнул сломанные ключи, разбросав их по саду. «Я попытаюсь найти причины для смеха». Он убрал руки в карманы. Без верхней пуговицы его мундир выглядел растрёпанным. Он посмотрел мимо неё на башню. «Как я узнаю, что у тебя всё получилось?» «Неизвестность не даст тебе уснуть сегодня вечером?» — поддразнил рэн «Да», — ответил он без намёка на веселье. «Просто прислушайся к тому, как я весело скачу по коридорам». Его взгляд помрачнил. «Будь серьёзный, Рен». «Ладно. Если ты не увидишь меня завтра на свадьбе принца анцеля то значит, у меня ничего не вышло, и, скорее всего, я лежу мёртвая где-нибудь на лестнице», — ответила она и ткнула его пальцем в грудь. «И в этом маловероятном случае ты должен провести остаток своих зимних дней защищая мою сестру ценой своей жизни». Тор схватил её за талию, прежде чем она успела отстраниться. Тело рэм вспыхнуло в жарком пламени. Она перевела взгляд на Эльски. «Я не буду целовать тебя на глазах твоей волчицы. Боюсь, что именно здесь я провожу границу». «Значит, есть граница». «Я удивлена так же, как и ты». Но лицо Тора стало серьёзным. «Мы не поговорим об этом». «Поговорим о чём?» «О нас». «Не делай этого», — настороженно произнесла она. «Не веди себя так, словно...» «У меня есть чувство к тебе?» Он решительно закончил за нее фразу. Рен резко вдохнула. Сейчас солдат казался более опасным, чем прошлой ночью, когда он поймал ее во время заклинания. То, как он смотрел на нее, то, что происходило из-за этого у нее внутри... Нет. Нет. Она не собиралась закончить, как ее родители. Она была сильным близнецом. Банба сделала ее сильной, и теперь она была так близка к своей цели, она не стала бы рисковать этим ради чего-то столь мимолетного и бессмысленного, каким бы приятным это ни было. Неважно, как Гевронит стерзал ее мысли. — Ты должен знать, что меня не интересует любовь. Тор поднял брови. — Я даже не верю в нее, — уверенно добавила она. Он провел пальцами по ее запястью, нежно прижимая большой палец к ее учащенному пульсу. Прошу прощения, что думал, что между нами что-то было, Рен. Должно быть, я неправильно истолковал твои стоны. Она судорожно сглотнула. «Именно!» «Ложь!» — прошептал он. Рен сердито посмотрела на него. «Если хочешь поговорить о своих чувствах, иди и напиши стихотворение в тёмном углу. Я не могу думать об этом сейчас!» Над головой проплыло облако, заслоняя луну и отбрасывая на них тень. Было уже поздно и западная башня звала ее, не говоря о том, что Розе еще необходимо вернуть ключ Радборну, прежде чем он заметит его пропажу. Я должна быть в другом месте. Рука Тора задержалась на ее запястье. — Тогда встрети со мной завтра, на рассвете. рэн не могла вынести надежды в его глазах. — Тор, ты гевронский солдат, а я ведьма Орты. Ты предан королю, который хочет уничтожить нас. И когда Радбурн будет разоблачен на завтрашней свадьбе, и его драгоценный союз расторгнут, наше перемирие закончится. Мы оба знаем, на чьей стороне ты будешь». Рен высвободилась из его объятий, смаргивая слезы из глаз. «У нас нет будущего после этой ночи». Он долго смотрел на нее. Его лицо исказилось. желание и долг боролись в нем. Когда он отвернулся, Рен поняла, что все кончено. «Возможно, у него есть чувство к ней». Но он не будет бороться за неё, не пойдёт против своих людей. Но Рэн не ждала от него другого. Да между ними не было ничего серьёзного. Лишь украденный вечер в библиотеке и шёпот того, что могло быть в другой жизни. Пусть оставит свои чувства при себе. Она не хотела их. Она не могла хотеть их. Она сказала себе, что ей всё равно, и попятилась от него, хотя её сердце болезненно сжалось. Прощальные слова Тора плыли за ней по ветру. «Будь осторожна, ведьма». «Я всегда осторожна», — пробормотала Рен, возвращаясь обратно во дворец. «Потому что неосторожная ведьма — мёртвая ведьма», — раздался голос Банбы у неё в голове.